Глава сороковая. Преподаватель посмотрел неодобрительно, и я извиняюще улыбнулся. И правда, прерывать его было некрасиво, но уж слишком важен для меня этот вопрос. «Вот тут вынужден вас расстроить, молодой человек», — все же ответил Грианборд. «Именно Эльм никакой коррекции не поддается. С каким родились, с тем и будете жить всю жизнь. У всех вас, кстати, эта часть магической структуры организма достаточно тонкая». Иначе бы вы не смогли заниматься артефакторикой. Но если Эльм чур тонкий, магической энергией оперировать куда труднее. Об этом вам еще расскажут на других занятиях, и вы все поймете лучше. Сейчас моя задача в другом. Итак, к сожалению, возможности нынешних магов гораздо более ограничены, чем было в древности. Мы даже видеть то, что делаем, можем лишь с помощью специальных диагностических плетений. А то, что вы наблюдаете сейчас, — он кивнул на экран, — и вовсе доступно только целителям, да и то с помощью специальных артефактов. Вы все имели возможность прочувствовать их действие на себе во время приема в Академию. Такая тонкая энергетическая структура, видимо, далеко не всем. С этим просто нужно смириться. Интересно, что бы он сказал, узнав, что я даже прямо сейчас могу увидеть эту самую структуру у всех присутствовавших причем без всяких приспособлений. Но, разумеется, рассказывать об этом точно не стану. Не хватало еще, чтобы мной заинтересовались больше, чем положено, и ограничили мою свободу. Но сами плетения и энергетические контуры предметов на некоторое время вы сможете увидеть и даже сделать видимым другим, освоив кое-какие конструкты. В случае же артефакторов также важно уметь внедрять эти самые плетения в неживую материю, Тут есть свои сложности и тонкости, и тонкий эльм придется тут как нельзя кстати. Он более бережно и осторожно меняет структуру предмета. То, что более сильный Макс с толстым эльмом скорее разрушит, попытавшись сотворить то же воздействие, вы сделаете более деликатно и осторожно. В этом ваша сила. И если научитесь грамотно ею пользоваться, можете добиться не менее значимого положения в обществе, чем ваши коллеги с других факультетов. «Вот, перед вами, кстати, живой пример!» Он опять посмотрел в мою сторону и неопределенно хмыкнул. «Весьма прыткий и смекалистый молодой человек даже со своими ограниченными возможностями заставил говорить о своей лавке артефактов весь город». Опять послышались шепотки, направленные в мой адрес. «Но ну, поверьте, студент Нерд, ваша предприимчивость в освоении моего предмета вам вряд ли поможет», строго добавил он. «Я буду оценивать вас исключительно по тем успехам, каких вы сможете добиться в плане магических практик». «Ничего не имею против», — спокойно отозвался я. «Как и не требую к себе особого отношения». «Поживем — увидим», — покачал головой преподаватель. «Хотя вам уже говорили, что с наибольшей вероятностью вы напрасно потеряете здесь время и немалые деньги». Спорить с ним я не стал, оставшись при своем мнении. Итак, пройдя полный курс артефакторики, вы в теории будете знать возможности и самые ходовые плетения всех направлений магии. На практике в ваш мозг будут внедрены те конструкты, что подходят для создания артефактов той направленности, к которой предрасположены. Научитесь работать с различными материалами и даже освоите сопутствующие ремесла — резьбу по дереву, работу с металлом и прочее. «Понимаю, что для многих из вас подобное кажется морающим его достоинство». Он покосился в сторону недовольно скривившихся аристократов, среди которых было четыре парня и девушка. «И, разумеется, в своей деятельности вы можете обращаться для изготовления заготовок для артефактов к обычным мастеровым, но знать основы этих ремесел вы тоже должны» понимать, насколько качественно сделаны заготовки и какие больше подойдут для тех или иных артефактов. Многие простолюдины вовсе не были расстроены этой перспективой. Скорее наоборот, обрадовались, что их еще научат дополнительно чему-то полезному. А один парень, рыхлый толстячок, даже спросил. «Если у нас будет такая загрузка, то, может, нас освободят от воинской подготовки?» Послышались смешки. Преподаватель тоже усмехнулся и ответил. «Нет, многоуважаемый, каждый маг мужского пола обязан пройти основы этого предмета. Мало ли, вдруг ваши услуги понадобятся при обороне города. Или жизнь заведет в приграничье, где может потребоваться ваша помощь не только как артефактора. Такой закон ввели еще 200 лет назад, и не нам с вами судить, насколько он хорош. Не так ли, молодой человек?» Толстячок покраснел и поспешно закивал. «А когда мы начнем осваивать плетение?» — спросила хорошенькая девица с четвертого ряда. «Какая вы быстрая!» — усмехнулся Грианборд. «Для начала вам вообще не мешало бы понять, что они собой представляют и как ими пользоваться. Так что наберитесь терпения. А сейчас я немного расскажу вам о самих артефактах. К сожалению, дошло до нас с давних времен не так много секретов по их созданию. Большинство знаний было утеряно, а обучающие артефакты похищены или даже уничтожены. Некоторые же попросту вышли из строя, как и секрет их изготовления». Кстати, этим занимаются именно ментальные маги на государственной службе. Именно они создают обучающие артефакты. Вообще, ментальные артефакторы — элита в нашем ремесле. Их услуги хорошо оплачиваются короной, и они находятся на особом статусе. Я скептически подумал, что даже если так, они всего лишь пленники, урезанные в своих правах. Уж лучше быть менее статусным, но жить полноценной жизнью. «До наших дней дошло крайне мало непосредственно артефактов древних магов, и стоят они баснословных денег. К сожалению, повторить их нашим магам так и не удалось, слишком сложны и зачастую требуют одновременного использования нескольких направленностей силы, хотя, конечно, попытки были. А придумывают ли сейчас какие-то новые артефактные плетения?» — задал я возникший вопрос. «Конечно, молодой человек, любая наука все же не стоит на месте» снисходительно сказал Грианборд. «На успехах в создании новых артефактов добиваются единицы. Слишком многое нужно учесть. Это очень сложная и муторная работа, которая в большинстве случаев заканчивается неудачей, или даже смертью, если маг пытается создать какой-то артефакт, но что-то пошло не так. Так что решаются на это единицы. Но могу сказать, что я лично все же достиг в этом кое-какого успеха». Он гордо улыбнулся. Создал усиленный вариант артефакта «Земляная пасть», добавив к нему функцию огненного взрыва с управлением на расстоянии. Я посмотрел на него с невольным уважением. Фактически вслепую, с учетом ограничений местных магов, он все-таки попробовал привнести что-то свое в имеющиеся знания. Также сейчас веду разработку артефакта, который назвал «разрывным земляным шаром». Там намерен тоже применить две доступные мне направленности дара, создав снаряд, который разрывается при соприкосновении с твердой поверхностью. По силе он будет больше, чем похожий по действию артефакт огненного шара, поскольку задействует сразу две стихии. Похоже, преподаватель сел на любимого конька. Глаза у него заблестели, и он охотно рассказывал студентам о своих задумках. Меня же больше всего порадовало то, что создание чего-то своего тут является хоть и сложным, но возможным делом. А значит, на меня не будут так уж коситься, если начну внедрять что-то новое». М да, мечты мечты-мечты. Тут вначале понять бы, как и что. Но перед местными у меня имеется весомое преимущество. Я видящий маг, так что шансы создать что-то уникальное есть». А с моей памятью, усиленной благодаря неожиданному эффекту от плетения целителя господина Дегора, освоить местные знания будет куда легче. Единственный затык, с которым я пока так и не понял, что делать, — тонкий эльм, чтоб его. Ну да ничего, и тут постараюсь найти выход. «Ах, да», — спохватился преподаватель уже в конце лекции, когда сообщил, что на сегодня все и мы можем быть свободны. «Где-то через неделю, когда вы немного познакомитесь друг с другом, вам нужно выбрать старосту группы. Нужен ответственный студент, не боящийся брать на себя организационные вопросы, который будет выступать от имени группы и доносить до остальных особые распоряжения ректора и преподавателей, а также следить за посещаемостью и успеваемостью». «Нет, не мое, точно. От этого постараюсь отделаться, если станут предлагать». Мне тут неизвестно, как найти время на все мои дела и задумки. А тут еще взваливать на себя дополнительные обязанности. Нет, шувольте. Впрочем, судя по оживлению среди аристократов, те явно не прочь стать главными в группе. Что ж, я только за обеими руками и ногами. А теперь надо бы поспешить в библиотеку, пока не набежала целая толпа. Учебники получить, а заодно разведать, как тут обстоят дела с книгами про древних магов. Ну и в столовую зайти бы не мешало. А предстоящие еще сегодня дуэли я старался пока не думать. Будем решать проблемы по мере их поступления. Глава 41. Интерлюдия. Мелисса вздохнула с облегчением, когда пришлось временно расстаться с принцем Никредом и пойти на разные занятия. И пусть за нею вязалась девушка-оборотень из его свиты, Лерра Райда Гаррис, которая тоже была воздушницей, но ее компанию еще можно было вытерпеть. А вот Ник Ред вызывал у Мелисы стойкую неприязнь даже отвращение с самой первой встречи. Особенно после того, как узнала, из какой семьи он происходит. Девушка поморщилась, вспомнив эту самую встречу. Как ей и советовали, она отправилась на отбор не в первые дни, а позже, чтобы было меньше шансов столкнуться с Аленным Нертом. Стояла тогда в очереди среди других аристократов, когда уловила запах сородичей. Отличить их от обычных людей для оборотня не составляло никакого труда. Она резко обернулась и увидела остановившуюся неподалеку компанию молодых людей и девушек. Все они пристально смотрели прямо на нее. Похоже, тоже распознали в милиции свою. Она невольно напряглась, вспоминая предостережение матери держаться подальше от себе подобных. Особенно не понравился взгляд Рыжего, держащегося так, словно был среди остальных главным. Его зрачки расширились, «Ноздри хищно раздувались». Мелисса нахмурилась, догадываясь о возможной причине такого внимания этого парня. Именно так отреагировал ее собственный брат, когда впервые повстречал и жену. Когда оборотень находит женщину, кажущуюся ему идеально для него подходящей, он тут же встает в стойку и не может просто пройти мимо. Видимо, ей не повезло вызвать подобные эмоции у рыжего оборотня. А это в планы Мелиссы вовсе не входило». Она в Академии с одной лишь целью — превратить в ад жизнь проклятущего Нерта. Потому девушка смирила всю компанию равнодушным взглядом и отвернулась. Но не тут-то было. Рыжий, похоже, не собирался уходить, не салон охлебавший. «Эй, красавица! А ну-ка подойди сюда!» — послышался властный голос. Мелиссе даже оборачиваться не нужно было, чтобы понять, чей он. Но если этот рыжий считает, что стоит пальцем поманить, и она тут же подбежит к нему, как дрессированная собачка, то сильно заблуждается. И потому Мелисса сделала вид, что вообще не поняла, что обращаются к ней. Через несколько секунд к ней подошел один из оборотней, входящих в свиту рыжего. Темноволосый и желтоглазый, чей запах подсказал хотя бы примерно, какую вторую ипостась он может принимать. Тоже из кошачьих, как и она. Рыжий, кстати, тоже. И это не радовало. Из рассказов матери Мелисса знала, что кошачьи оборотни более опасны и коварны. «Приветствую вас, сударыня», — церемонно кивнул ей желтоглазый. «Мое имя — Лэр Орсон Данейр. Я вхожу в свиту принца Никреда Арсара. Он хотел бы с вами побеседовать, если вы не против». По сердцу Мелисса словно резанула острым лезвием. Она даже дернулась, не сумев вскрыть свою реакцию полностью. Арсар? Дышать стало тяжело, а в голове возник кровавый туман, мешающий мыслить здраво. Хотелось немедленно оскалиться и вцепиться в глотку этому самому Арсару. Представителю семейства, которое когда-то уничтожило почти весь ее род и являлось теперь для Мелиссы кровными врагами. К счастью, хватило благоразумия сдержаться и вспомнить, где вообще находится и как малы шансы на успех. Она не может себе позволить наломать дров еще и с Арсарами, поступая необдуманно и на эмоциях. С из-за этого ничем хорошим дело не закончилось, и она еще и оказалась обязана ему жизнью, а ведь наверняка Арсар даже поопаснее будет. Мелисса развернулась в сторону Рыжего и пристально вгляделась в его лицо. Тот хищно усмехался, не сводя с нее горящих зеленых глаз. Мелькнувшая в голове мысль показалась вначале безумной, но чем больше девушка ее развивала, тем сильнее понимала. А ведь может сработать. Почему бы не стравить двух своих врагов между собой? Дождаться, кто из них победит, а потом уже сосредоточиться на оставшемся. Возникла и более смелая и рискованная идея. Сблизиться с Рыжим достаточно, чтобы войти в его семью, а потом найти способ уничтожить всех арсаров. Вот это была бы та месть, которой бы гордились ее предки. Милиси пришлось стиснуть руки в кулаки, чтобы сдержать эмоции. На лице же отразилась лишь легкая улыбка, когда она величественно кивнула. «Благодарю. Это для меня большая честь. Чтобы вы не потеряли вашу очередь, я могу пока постоять здесь за вас». Учтиво предложил Лэр Данейр, и девушка вежливо его поблагодарила. А затем на негнущихся от волнения ногах двинулась к принцу с оставшейся свитой. Арсара она разглядывала цепко и внимательно, стараясь здраво оценивать то, что видит, и не поддаваться эмоциям. Довольно привлекательный и внешне мужественный, вот только ей рыжие никогда не нравились. А этот еще и наглый бесцеремонный, судя по тому, что она успела заметить. Подобного по отношению к себе Мелисса никогда не терпела. Но теперь придется, если желает осуществить возникший в голове план. Его запах вблизи показался еще более резким и неприятным, отчего трудно было не выказывать истинного своего отношения. Невольно вспомнился запах другого мужчины, вызывающий совершенно другие ощущения, и она стиснула зубы. Это какая-то насмешка судьбы не иначе, что Аллен Нерт оказался тем, кто кажется ей самым подходящим партнером. Но когда его не станет, с притяжением к нему бороться уже не потребуется. Мелисса очаровательно улыбнулась принцу и произнесла. лэрда Нейр сказал, что вы хотели со мной поговорить, ваше высочество?» «Хотел». Сказал он таким тоном, что Мелисса едва удержалась, чтобы не поморщиться. Ясно было, что хотел он от нее не только разговоров, что даже не пытался скрывать. И то, что она вообще-то аристократка, и такая бесцеремонность по отношению к ней просто оскорбительна, похоже, Арсара ничуть не смущала. Как ваше имя? Наконец, с заметным усилием, перестав пялиться на ее грудь, спросил принц. Марла Мелисса Ордлин, она изобразила легкий реверанс. «К какому клану оборотней принадлежите?» Он буквально завис, впившись взглядом в ее лицо. «Да, похоже, принца серьезно накрыло». Мелиссе было неуютно под его взглядом. И собственная затея уже не казалась такой удачной. Поймала себя на мысли, что хочется сбежать и держаться как можно дальше от Рыжего, но вряд ли теперь это возможно. Достаточно вспомнить, с какой маниакальной одержимостью Гастон преследовал и Жену Квейлат, желая сделать своей по праву. Похожие искорки Мелисса видела и в глазах принца. В покое он ее точно не оставит. Более того, ее сопротивление лишь раззадорит и толкнет на крайние меры, а значит, лучше не провоцировать на агрессию и контролировать ситуацию. — Никакому, к какому, ваше высочество? — спокойно отозвалась Мелисса. — Я полукровка. Моя мать была оборотнем, а отец — человеком. «Да, во мне проснулась кровь предков по матери, но воспитывалась я здесь, как аристократка этого королевства». «Понимаю», — пробормотал Рыжий. «Но, думаю, вам никто не помешает попросить о покровительстве один из кланов оборотней и вернуться на родину своей матери». «О таком я даже не думала», — осторожно проговорила. «Пока мне хочется лишь отучиться в академии и устроить свою жизнь». «И все же свои должны держаться вместе». Он снова хищно улыбнулся. Поэтому я предлагаю вам на время обучения войти в мою свиту. А там вполне возможно мой клан предложит вам свое покровительство. Как вы на это смотрите? Это было бы для меня большой честью, Ваше Высочество. И почему Мелисса ничуть не обрадовалась такому повороту, хотя он вполне соответствовал ее планам? Она сама не могла понять собственных чувств. Еще и вместо того, чтобы удалиться, Никред проторчал вместе с ней в очереди, а потом подождал, пока она пройдет комиссию. После настоял на том, чтобы они все вместе отпраздновали поступление Милиса в Золотой Лозе, дорогом ресторане неподалеку от Академии. Оставшиеся дни до начала учебы девушка чувствовала себя буквально приклеенной к этой компании. Они брали ее везде, куда ходили сами. На прогулки по городу, вечеринки, театры. Принц даже бросал намеки на то, что у их народа мужчине разрешается иметь, помимо старшей жены, еще и двух младших. И что все эти вакантные места еще свободны. В постель Никред затащить Мелиссу тоже пытался, но тут она сразу поставила себя так, чтобы и не думал в эту сторону, мол на такой урон чести никогда не пойдет. И если принц еще раз позволит себе нечто подобное, вынуждена будет прервать их общение. Мелисса прекрасно понимала, что если бы они находились в Тардии, Никред бы подобное заявление ничуть не остановило. Там девушка оборотень чья семья не входит в один из влиятельных кланов, не имела никакой защиты. Принц бы переспал с ней, и никто ему за это и слова не сказал. Но тут другая страна. Поступать так с аристократкой королевства Гренудия сильно рисковать, нарываясь на дипломатический скандал. К тому же Ираида проговорилась, что Некреда сюда послали, чтобы попытался найти подход к принцессе Элеоноре. И хоть принц явно не был в восторге от своей миссии и, скорее всего, не будет сильно рвать жилы, но и демонстративно провалить задание не может себе позволить. Так что скандал ему точно не нужен. Мелисса надеялась, что, когда начнется учеба, Некрэду придется поумерить свой пыл в ухаживаниях за ней и переключиться на принцессу. Пусть она и понимала, что его интерес никуда не денется. Похоже, чем больше они общались, тем сильнее Рыжий желал ее. Мелиссе даже начали кошмары сниться, как она убегает от оборотня, но он все равно настигает и пытается изнасиловать Просыпалась в холодном поту и морщилась это мерзение. Она даже начала жалеть, что все это затеяло. Но потом вспоминала Аллина, и решимость возвращалась. Глава 42. Продолжение интерлюдии. Особенно взбесил ее Нарт при последней встрече, когда она предстала перед ним, спеленутая сетью, беспомощная и жалкая. Смотрела в его красивое лицо, на котором читалась откровенная насмешка, и задыхалась от ненависти такое унижение перед ним было куда хуже, чем перед кем-либо другим. А ведь она даже переступила через себя и попросила о помощи. Нарджи лишь посмеялся и упёк ее в тюрьму. Гад проклятый! А еще бесстыжая сволочь пользующаяся своей привлекательностью и не отказывающая себе ни в чем. Следя за ним вместе с грегом, Мелисса задыхалась от ревности и ненависти, наблюдая за тем, как Нерт очаровывает всех женщин, что находятся в поле его зрения. Да ему даже делать ничего специально не приходится. Достаточно лишь посмотреть на них эдак проникновенно, улыбнуться. И все, они уже тают. Мелисса видела, с какими приторно-мечтательными лицами выходит из лавки покупательницы, которые умудрились пообщаться с ним непосредственно. И ее это дико бесило. Особенно, когда он ездил в дом развлечений, где уж наверняка ни в чем себе не отказывал. Хотелось выцарапать его бесстыжие глаза, вырвать все волосы, бить до тех пор, пока перестанет казаться всем этим озабоченным бабам таким уж привлекательным. Мелисса сама не понимала, что с ней происходит, но ничего не могла с собой поделать. Слишком противоречивые чувства вызывал этот парень. К сожалению, новая попытка отомстить ему, как и прежняя, не увенчалась успехом. Словно рок какой-то над ней навис. Или проклятый нерд чересчур удачлив. Но вместо того, чтобы наблюдать за тем, как горит его лавка и как он рвет на себе волосы от отчаяния, она оказалась в камере, сидящей на цепи, словно пес. Грега поместили, судя по звукам, в соседний. Если за себя Мелиса не слишком боялась, понимая, что аристократку не посмеют подвергнуть слишком жестокому наказанию, то вот за него было тревожно. Она прекрасно понимала, что смерть Грега будет на ее совести. Он лишь выполняет все, что захочет Мелисса, и от этой мысли было скверно. Он ведь единственный близкий, кто у нее остался. Нет, в следующий раз она постарается найти другой способ отомстить Нерту, не привлекая к делу Грега. Если, конечно, они выпутаются из этой передряги с минимальными потерями. Нужно будет предложить дознавателю достаточно денег, чтобы он все устроил. Мелисса с нетерпением ждала, когда ее поведут на допрос. Тем сильнее было разочарование, когда аристократ, к которому привели, дал понять, что намерен требовать для Мелиссы максимально сурового наказания. По поводу Грега все же пошел навстречу и за 500 золотых пообещал и ему организовать только тюремное заключение, просто на больший срок. И то хорошо. И все же Мелисса была обеспокоена собственными перспективами. «Да она едва не взвыла, всего от одного дня в камере!» Как сможет выдержать несколько месяцев? А о том, что ее поместят в другую, не стоило и мечтать. Она, как оборотень, считалась слишком опасной. К тому же аристократам полагались некоторые привилегии. А именно — отдельная камера. Вот только Милиса предпочла бы, чтобы поселили с кем-то еще. Не привыкла она к сотрудничеству. Оно ее тяготило. Со дня на день ожидался суд, который и решит их с Грегом судьбу. Тем неожиданнее оказался визит все того же дознавателя, вернее, их главы, который вел ее дело Лерра Адриана Ладайра. В этот раз он вел себя иначе, чем в прошлый, не так отстраненно и холодно. И смотрел как-то иначе, пытливо и цепко. Мелиссия стала не по себе, чего она только не передумала за то время, пока они молча смотрели друг на друга. Неужели потребует за смягчение наказания переспать с ним? Мелисса решила, что если так, то вцепится ему в глотку и будь что будет. Но вместо непристойных предложений Лэр Ладайер произнес. «Кое-кто просил за вас. Кое-кто очень могущественный и заинтересованный в вашей судьбе». Мелисса с недоумением изогнула бровь. «Вы о чем? Нет у меня никаких могущественных покровителей». «Видимо, все-таки есть», — покровительственно усмехнулся Лэр Ладайер. «Меня попросили снять с вас все обвинения и отпустить на все четыре стороны. А Грэга, справившись с изумлением, выдавила Мелисса. И его тоже. Документы о вашем аресте и нахождении здесь тоже затеряются. Так что никакого пятна на вашей репутации не будет. Поступайте в Академию, как и хотели, и делайте, что хотите. Только посоветовал бы вам не отправляться на отбор в первый же день. Нежелательно раньше времени встречаться с тем, кто полагает, что вы все еще здесь. «Вы об Аль-Ленинерте?» — прищурилась девушка. «А до него вам какое дело?» «Не мне. Тем, кто оказывает вам сейчас услугу. Но не беспокойтесь, ваши с ними планы пока не идут в разрез». «Я, конечно, благодарна и вам, и этим таинственным покровителям», — осторожно заговорила Мелисса. «Но что от меня потребуют взамен? Я не настолько глупа, чтобы поверить, что все это делают по доброте душевной». «Вы правы», — уголками губ улыбнулся Лэр Ладайер. Услуга за услугу. Однажды к вам придет человек с таким вот знаком он оголил рукав и показал Мелисси проступивший на коже знак, напоминающий Черного паука. Поклянитесь, что выполните то, о чем он вас попросит. Я знаю, что оборот не крайне щепетильны в выполнении клятв, даже больше, чем обычные аристократы, ровным тоном закончил он. Так что этого будет достаточно. А если он попросит меня убить кого-то или пойти на то, что роняет мою честь подозрительно заметила Милисса. Как-то мне это не нравится. Не беспокойтесь, подобного не потребуется. Более того, вы сами будете заинтересованы в том, чтобы это выполнить. Уж поверьте мне, он усмехнулся. Это касается Аллина Нерта? Внезапно охрипшим голосом произнесла девушка. Эти люди тоже хотят ему отомстить. Лэр промолчал, не подтверждая, но и не опровергая ее предложение. Лишь когда пауза затянулась, добавил. «В одном можете быть уверены, вам лично эта просьба не повредит. Можете включить этот момент в свою клятву, если хотите». Мелисса некоторое время буравила его взглядом, потом оглядела камеру и поняла, что, чем провести здесь несколько месяцев, лучше согласиться на предложенную помощь. К тому же ей намекнули, что это может помочь в планах отомстить Аллену Нерту. Девушка злобно улыбнулась. А он, небось, уже радуется тому, что хоть на время избавился от нее. Хорошо. Я клянусь, что выполню просьбу человека с таким знаком, который обратится ко мне за помощью. Если это не будет угрожать жизни мне и Грегу, а также не потребует от меня чего-то, что нанесет урон моей девичьей чести». Конечно, Мелисси все равно было не по себе из-за того, что согласилась на сделку непонятно с кем. Но зато теперь она свободна. А сегодня и снова увидела своего врага. Еще и смогла доставить ему неприятности, настроив против него оборотней. Никаких угрызений совести по этому поводу Мелисса не испытывала. Более того, радовалась, что ему сегодня причинят боль. То, что дуэли в Академии не должны быть со смертельным исходом, развязывало ей руки. Формальную клятву она не нарушала. Пусть этого гада покалечат как следует, чтобы даже целитель не сразу на ноги поставил. Именно это обсуждали оборотни, давая советы Орсону, который из подачи Рыжего и вызвал Аллина на поединок. Мелисса уже знала, что после принца он среди них самый сильный и опасный. Тоже берсерк, что почти что равнялось третьему уровню транса у людей. «У Аллина нет против него ни шанса. Его просто размажут по арене и по делам», — мстительно думала Мелисса, наблюдая за тем, какими взглядами пожирают Аллина некоторые девицы. Особенно эта рыжая аристократка, которая к нему еще и подошла и заговорила. «Нет, все же недаром она никогда не любила рыжих. Но да ничего». Когда Орсон его сегодня в блин раскатает, таким красавчиком Нерт уже не будет. По крайней мере, пока не подлатают. И эти проклятущие девицы не будут на него пялиться хоть на какое-то время, и этим безумно ее бесить. А вот и принцесса появилась. Среди оборотней произошло некоторое оживление. Слушая комментарии Никреда в адрес той, кого ему полагалось охмурить, она даже посочувствовала ей немного. Тот весьма нелицеприятно прошелся по ее внешности, сказав, что она для него простовата немного и недостаточно хороша. А еще ростом не вышло. Некрет предпочитал более высоких. «Ну да ничего», — усмехнулся он. «Заделаю ей наследника по-быстрому и отправлю куда-то в глушь, чтобы глаза не мозолило». Мелису покоробило от его слов, но она постаралась это скрыть. Еще и злорадно пожелала, чтобы принцесса дала этому самоуверенному типу отворот-поворот. Тут она удивилась, заметив, как Элеонора посмотрела на Аллина, еще и улыбку ему послала. «Они что, знакомы?» «Это как вообще? Откуда?» К сожалению, Нерт стоял спиной, и Мелиса не увидела, как отреагировал на внимание принцессы. Но та, похоже, несколько разочарована реакцией. Странно это все как-то. Или, может, Элеонора смотрела не на Нерта, а на кого-то из тех, кто был с ним рядом? Да, похоже на то. «Не того полета Аллен, птица, чтобы иметь такие знакомства». Дальше была церемония, во время которой Мелиса снова ощутила прилив бешенства. «Да как они смеют так на него пялиться!» Особенно это синеволосая дроу, которая мысленно уже явно его в постель затащила. Ей пришлось впиться ногтями в собственные ладони, чтобы сдержать более бурное проявление эмоций. Наблюдать за этим просто нестерпимо. Нет, определенно нужно устроить так, чтобы Нерт из дуэли не вылезал, и времени на то, чтобы охмурять девицу, у него не оставалось». Эта мысль немного успокоила Мелиссу. Еще больше порадовалась, когда удалось остаться почти что в одиночестве, и Райда не в счет. Эта пустоголовая блондиночка, которая постоянно трещала что-то, воспринималась словно фон. Зато принц на время вынужден был оставить Мелиссу в покое. А эта передышка была ей сейчас просто необходима. Тут студенты перестали шуметь, тем самым оторвав Мелиссу от воспоминаний и самых различных мыслей, которые требовалось обдумать. В аудиторию вошел преподаватель. Совершенно неожиданно Мелиса даже заинтересовалась тем, о чем он говорил. Раньше, поступая в академию, она делала это с одной лишь целью. Теперь же неожиданно поняла, что учиться может оказаться даже интересно. Ее дар, если его правильно развить, может дать неплохие преимущества. И Мелиса решила, что приложит необходимые усилия, чтобы так и произошло. Слишком опасные у нее кровники. Глава 43. В библиотеке оказалось довольно многолюдно. Видимо, не только я решил как можно скорее получить учебники и разделаться с делами на сегодня. Даже старшекурсники присутствовали, решившие, очевидно, что можно и пожертвовать каким-то из вступительных занятий. Боюсь даже представить, что будет тут уже через 10 минут, когда и остальные ломанутся сюда. Уже хотел занять очередь, когда увидел машущего мне рукой Бастиана. Вот ведь проныра, и когда только успел. Поспешил к нему, игнорируя недовольные взгляды присутствующих. «Я и тебе с Лоренсом места занял на случай, если вы появитесь», жизнерадостно объявил Бастиан под возмущённое фырканье стоящих за ним. Но затевать конфликт не стал. Видимо, боялись нарушить правила и навлечь на себя какое-нибудь наказание уже в самом начале учебы. Кстати, я с некоторым удовлетворением заметил, что очередь одна. Теперь, когда все были в статусе студентов, привилегии у аристократов значительно поубавилось, так что им придётся торчать в очереди наравне со всеми. К слову сказать, библиотекарь работал так быстро, что, думаю, ждать придется не столь уж долго. С интересом посмотрел в его сторону, понимая, что контакт предстоит налаживать точно, если хочу получить книги помимо официального списка. Как оказалось, это была женщина. Сейчас она стояла спиной к очереди, снимая с полки очередную подготовленную стопку. Успел подумать, что уж с ней-то у меня куда больше шансов найти общий язык, чем с мужчиной. Хоть какая-то польза должна же быть от моего дара привлекательности. И тут она обернулась. Улыбка на моих губах, которая появилась от предыдущей мысли, мгновенно увяла. «Бедняга, кто ж тебя так?» Только и вертелась в голове, пока я с содроганием разглядывал ее лицо. Вся его левая половина была изуродована жуткими шрамами от ожогов. Рука, кстати, тоже. Это стало видно, когда женщина передавала книги очередному студенту. Не сомневаюсь, что на теле их тоже хватает, хотя наглухо закрытое, строгое, темно-серое платье скрывало даже шею благодаря высокому вороту. А еще понял по здоровой части лица, что она совсем еще молодая, лет 23, не больше, и когда-то была очень привлекательна. Золотисто русые волосы, голубые глаза, приятные черты. Когда она поворачивалась здоровым профилем, это становилось очевидным. Но, к сожалению, сейчас вид бедняжки мог вызывать разве что жалость. Левый глаз был почти не виден из-за нависшей на него кожи, нос в этой стороне поплыл вниз, на всей пораженной части лица жуткие бугры. Видимо, когда-то кожа там прогорела до мяса. Вопрос только один: как при таком уровне целительства, как в этом мире, такое могли допустить? Если в случае Джарая Илгера еще понятно, «Тот в прошлом находился не в том положении, чтобы позволить себе такую роскошь, как косметическое целительство, то тут я в недоумении. Неужели для своей работницы академия не могла расщедриться и как-то помочь? Или с девушкой произошло несчастье до того, как попала сюда?» Заметив мой взгляд, Бастиан быстро зашептал. «Это дочка библиотекаря, Даниэла Грид. Нам на вступительном занятии про нее рассказывали в качестве примера». «Что именно?» Невольно заинтересовался я, стараясь слишком откровенно не пялиться на девушку, как это делали остальные. Она, хоть явно и привыкла к такому, старалась лишний раз никому в глаза не смотреть. Нам рассказывали, что оказание своевременной помощи в работе целителя очень важно. Пока изменения не закрепились на аурном плане, лечение можно провести без проблем, потом все гораздо сложнее. Обычно повреждения тела закрепляются таким образом в течение трех месяцев, но бывают и исключения как произошло с Даниэлой Грид? С ней это произошло во время экспедиции в мертвые пустоши два года назад. Была в числе отряда искателей, который рассчитывал хорошо поживиться на руинах древних. И что же с ними случилось? Столкнулась с какой-то необычной нежитью, владеющей магией. С личем, что ли? Блеснул я эрудицией, но Бастиан покачал головой. Говорят, что еще хуже. Я невольно присвистнул. Вообще какая-то новая нежить которую раньше никто не видел», — продолжал взахлёб рассказывать Бастиан. «Я заметил, что и стоящие в очереди за нами невольно заинтересовались и стали прислушиваться к его словам. Так вот, весь отряд полег там же, на месте. Выжила только Даниэла. Ей помогло то, что она целитель и запустила регенерацию на максимум. Да и чудовище удовольствовалось тем, что девушка упала и не представляла никакой угрозы, или мёртвой посчитала». Даниэла потеряла сознание и не контролировала дальше процесс заживления. Организм же, как смог, пытался справиться с повреждениями. Там было такое плетение опасное, что могло распространиться и дальше по телу, какая-то смесь из огненной и темной магии. В общем, ее источник все-таки справился с угрозой, но полностью выгорел. Девушка все-таки сумела выбраться с мертвых пустошей и даже добралась до целителей раньше трех месяцев. Но, как оказалось, то плетение было еще опаснее, чем она думала. Срок закрепления повреждения от него в аурном плане был более коротким — где-то две недели. Никто не смог или ничем помочь, хотя ее отец на хорошем счету в академии уже почти 30 лет работает тут библиотекарем. Все здешние целители были готовы даже бесплатно ее лечить, но ничего не вышло. «Понятно», — покачал ей головой. «Сочувствую девушке». «Жаль, что большинство знаний древних утеряно», — вздохнул Бастиан. Нам про это тоже Мерла Линц рассказывала. Тогдашние целители умели воздействовать даже на закрепленные в аурном плане повреждения. Они как-то видели по особенному, глубже, что ли, и потому умели проводить более тонкие манипуляции со своим эльмом. Я тут же встал в стойку. А что еще она об этом рассказывала? Да, в общем-то немного. Пожал плечами друг. Сейчас все это на уровне легенд. Мерла Линз больше останавливалась на том что связано непосредственно с целительством. «Вижу, тебе твой куратор нравится», — усмехнулся я. «Да, она очень интересно преподает», — улыбнулся в ответ Бастиан. еще рассказывала о случае из своей практики в приграничии. Честно говоря, после его слов я даже пожалел, что не пошел на целительский. Как оказалось, там много такого, что мне тоже не помешало бы узнать. Впрочем, если Гриан Борт не солгал, то нам тоже будут преподавать основы этого направления магии. Снова посмотрел на девушку-библиотекаря. Дальнейшую ее судьбу представить нетрудно. Отцу позволили пристроить дочь к себе в помощь и оставить в академии. Да и куда еще она могла пойти с таким лицом и выгоревшим источником? Невольно вспомнилась собственная жизнь в родном мире. Да, тем, кто чем-то отличается от других и является в глазах общества ущербным, тяжко приходится в борьбе за свое место под солнцем. Такое и полностью здоровым порой нелегко. Что уж говорить про тех, кому повезло меньше». Почувствовав мой взгляд, Даниэла все же посмотрела на меня. Я постарался убрать с лица малейший намек на жалость или нечто подобное. По себе знаю, как такое выводит из себя. Посмотрел на нее как на обычную девушку, и даже дружелюбно улыбнулся и кивнул. Даниэла чуть нахмурилась, подозрением вглядываясь в моё лицо, и поспешила отвести глаза. Видимо, несладко ей приходилось, раз даже в проявлении дружелюбия чувствует издевку. Я хоть и не могу прочесть ее эмоции или мысли из-за артефактной броши, но по выражению лица кое-что различить смог. Обижаться на такую реакцию не стал. Девушку вполне можно понять. Наверняка всякого натерпелось от идиотов, которые особой деликатностью не отличались. А тут какой-то смазливый юнец интерес проявляет. Наверняка какую-то каверзу замыслил. Или ему чего-то от нее надо. Полагаю, именно такие мысли пронеслись в голове Даниэлы, когда она на меня посмотрела. Наша очередь постепенно приближалась. Перед нами уже оставалось всего два студента, когда за спиной послышался какой-то шум. Мы с Бастианом, как и многие другие, обернулись, чтобы понять, что происходит. Глава 44. В конце очереди с высокомерно холодным видом стояла нереально красивая эльфийка в окружении свита из собственных сородичей. Хотя, пожалуй, даже среди них она выделялась по степени внешней привлекательности. Золотистые волосы, собранные в какую-то... Сложную, затейливую прическу, что лишь подчеркивало утонченные черты. глазищи такие, что утонуть можно или надолго зависнуть. Сине-зеленые, очень яркие и большие, с чуть приподнятыми вверх уголками. Маленький носик, в меру пухленький, но не чересчур розовые губки. В общем, впервые я, пожалуй, увидел девушку, которая ничуть не уступала Мелиссе Ордлин. Только тип красоты другой. Если Мелисса — необузданная и страстная хищница, опасная и горячая, то эльфийка — холодная и словно лишенная эмоций, будто снежная королева, чьей красотой можно лишь любоваться издали, опасаясь даже прикоснуться. По крайней мере, именно такое впечатление она сейчас производила. «Это же принцесса Геонара!» — воскликнул кто-то из очереди с восхищением, глядя на эльфийку. Девушка, если и услышала раздавшиеся вслед за тем взволнованные возгласы, то и бровью не повела. Ее мелодичный и какой-то хрустальный голосок был полон нескрываемого презрения ко всем собравшимся. — Ранорец, позаботься о том, чтобы мне не пришлось торчать здесь дольше необходимого. Чуть скосив взгляд настоящего по правую руку от нее эльфа, сказала она. — Ты знаешь, как я не люблю сюда приходить лишний раз. «Вид этой убогой портит мне всякое настроение. Поражаюсь, почему это ущербное создание вообще здесь держит. Но, к сожалению, не мне пока решать». Она особенно подчеркнула это «пока», давая понять, что после того, как станет играть более важную роль в королевстве Гренудия, все может измениться. «Львиная доля прелести красавицы в моих глазах тут же исчезла». Терпеть не могу таких стерв, которые, походя, оскорбляют тех, кто им даже ответить не может, пользуясь своим положением. Невольно посмотрел на Даниэлу, которая даже взгляд не поднимала от стойки. Ее руки, судорожно вцепившиеся в очередную книгу, едва заметно подрагивали. Сам не знаю, что на меня нашло. Скорее всего, повлияло то, что сразу вспомнился эпизод из собственной жизни, когда я впервые после того, как стал инвалидом, решился появиться на улице. Мать катила мою коляску и вовсе старалась делать вид, что все хорошо, и она рада тому, что я, наконец, решил вернуться к нормальной жизни. Я ловил жалостливые взгляды знакомых и незнакомых людей и чувствовал, как внутри скручивается тугая пружина злости и гнева. Смотрят на меня так, словно я уже и не человек вовсе. Так, развалина какая-то. И тут я увидел ее. Светку Ларину. Девчонку, из-за которой, по сути, вся моя жизнь и пошла под откос. Ту, которая даже ни разу не навестила в больнице. Она шла по улице в компании какого-то незнакомого мне мужика, старше ее лет на десять. Умильно заглядывал ему в глаза, что-то ворковало. Он же снисходительно поглядывал на нее, собственнически поддерживая под локоток. Тут Ларина заметила меня и побледнела, виновато отвела глаза. Мужик заметил ее реакцию и бросил в мою сторону недоуменный взгляд, в котором немедленно отразилось какое-то годливое презрение. «Ты его знаешь?» — донёсся до меня его ленивый голос. Они говорили негромко, но ветер доносил их слова до нас с мамой безо всякого труда, о чем они, видимо, и не подозревали. «Мой бывший одноклассник», — деланно безразлично отозвалась Света. «Прямо после выпускного подрался с кем-то. Результат сам видишь. Говорят, уже на ноги не встанет». «Понятно. Ну, пойдем тогда. Или ты хотела пообщаться с этим ущербным?» «Вот еще, фыркнула Ларина. Много чести для него. Они прошли мимо, лишь небрежно кивнув нам. Мама что-то начала говорить, как-то утешать, но я ничего не слышал. Повернув голову, смотрел вслед этим людям и пытался справиться с бессильной злостью и горечью, разъедающими изнутри. Здоровые, сытые, довольные собой жизнью, они даже не пытались поставить себя на место того, кого вот так, походя, смешались грязью. Им на это было попросту плевать. Воспоминания развеялись, и я снова увидел перед собой изуродованную девушку, которую только что ни за что ни про что смешались с дерьмом, и понял, что в этот раз не стану просто молчать. Как раз в этот момент Даниэла выдала книги тем, кто стоял перед нами, и мы с Бастианом оказались возле стойки. «Даниэла!» — достаточно громко сказал я, чтобы донеслось и до ушей эльфийки. «Вас ведь так, кажется, зовут». Девушка вздрогнула и неуверенно подняла на меня глаза, в которых застыли усталость и тоска. Как-то дергано кивнула. «Знаете, когда я только что посмотрел на принцессу эльфов и на вас, у меня в голове всплыли строки и стихотворения, которые я когда-то читал. Хотите услышать?» Не ожидая ничего хорошего, а скорее очередной насмешки Даниэла промолчала. «Я же продекламировал фразу, одну из немногих, что запомнилось со времен школы». Что есть такое красота, и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? Примечание. Фраза взята из стиха Н.А. Заболоцкого «Некрасивая девчонка». Некоторое время Даниэла переваривала услышанное, потом широко распахнула глаза. Видимо, подтекст поняла. На ее губах появилась робкая улыбка. «Так что не обращайте внимания на слова тех, для кого важна лишь форма, а не содержание», — улыбнулся я. «Это их далеко не красит». «Что он только что сказал?» — послышался позади звенящий от напряжения голос Эльфийки. «Намекнул, что я всего лишь пустой сосуд?» Я резко развернулся к принцессе, которая, как оказалось, успела подобраться достаточно близко. Ее сине-зеленые глаза чуть ли молнии не метали. «Разве я посмел бы проявить такую непочтительность, ваше высочество?» Чуть усмехнулся. Всего лишь высказал одну мудрую, на мой взгляд, мысль. Каждый может почерпнуть из нее что-то свое. Геонара продолжала смотреть на меня в упор, ее губы едва заметно сжались. Знаете, странно слышать подобные слова именно от вас, сударь! Наконец холодно улыбнулась она. При вашей-то внешности. О, Ваше Высочество, если бы кто-то считал, что единственным моим достоинством является только внешность, меня бы это сильно огорчило. Опять бросил я завуалированный намек. «Да и не придаю я этому такого уж большого значения. Видимо, разница в нашем менталитете. Эльфы, как я слышал, уделяют этому слишком значительное внимание. По-вашему, во мне нет других достоинств?» Ее голосом теперь можно было заморозить океан. «Я слишком мало вас знаю для того, чтобы утверждать подобное», — иронично заметил я. «Но как по мне...» То, что вы сами судите о других, руководствуясь степенью их эстетической привлекательности, говорит не в вашу пользу. «Позвольте мне вызвать этого наглеца на дуэль!» Прошипел рядом с принцессой тот самый эльф, которого она назвала Ронаредом. «Если это то, о ком я думаю, то, скорее всего, и не потребуется», послышался за их спинами презрительный голос другого эльфа. «Слышал, что сегодня у него намечается дуэль с одним из оборотней из свиты принца Никреда. А, судя по описанию, именно он есть. Тут уже многие ставки делают. Хотя на этого ставят мало, конечно. «Значит, вы уже и их принца успели высказать одно из своих мудрых изречений», — ехидно заметила Геонара. Я промолчал, спокойно ожидая продолжения. Излишне нарываться тоже не стоит. все таки эта девица в ближайшем будущем может стать невестой наследного принца Гренудии. На место я ее поставил, а дальнейшие препирательства мне лично не нужны. «Что ж, я с удовольствием понаблюдаю за тем, как кто-то укротит ваш чересчур длинный язык», снова нацепив на себя маску снежной королевы, изрекла Гионара. «А теперь будьте так любезны, пропустите меня вперед. Я получу свои книги, и можете продолжать петь дифирамбы, так понравившиеся вам красавицы!» Последняя она подчеркнула особо саркастическим тоном. «Хотя, конечно, вкус у вас специфический». «О вкусах не спорят, ваше высочество. хмыкнул я. Кто-то даже вас может счесть недостаточно привлекательной. Уж простите». Она яростно сверкнула глазами и внезапно прошипела. «Значит, я для вас недостаточно привлекательна?» Кхам! Я даже опешил от ее напора. «Я рассуждал чисто теоретически». Все же вы наглец. Как вас там?» Недобро прищурившись, проговорила принцесса. «Алиннерт, ваше высочество, отозвался с некоторой опаской». Понять бы, что происходит в голове этой особы. «Я запомню», — как-то многообещающе произнесла она и гордо двинулась к стойке, не обращая на меня больше никакого внимания. Останавливать я не стал. Пусть проваливает поскорее и бесится где-то подальше отсюда. Кто ж знал, что внешность для нее настолько болезненная тема и что намек на то, что других достоинств принцесса не имеет, подействует так сильно. Настолько, что она даже утратила свое ледяное спокойствие и явно в бешенстве. Даниэла, не поднимая глаз, выдала принцессе полагающиеся ей учебники, и та поспешила удалиться со своей свитой, бросающей на меня недобрые взгляды. «Да, хорошо же началась моя учеба. Что называется, не привлек к себе лишнего внимания». Тяжко вздохнул и подошел к стойке. Зато наградой мне послужила искренняя благодарная улыбка Даниэлы. «Спасибо вам, что вступились. Но это было не обязательно». «Но тут уж позвольте мне самому решать», — улыбнулся в ответ. «Когда вижу несправедливость, не могу просто стоять и смотреть». «Этим вы похожи на одного моего знакомого». Ее лицо омрачилось. «К сожалению, его больше нет в живых. Погиб в мертвых пустошах, успев частично прикрыть меня своим телом». «Мне жаль», — только и смог сказать, разгадав по выражению ее глаз, что этого самого знакомого она когда-то любила. «Всё нормально», — девушка тряхнула головой. «Сейчас выдам вам положенные учебники». Задавать вопросы, какие именно мне нужны, Даниэла не стало. Артефактная брошь на моей груди говорила сама за себя. Факультет артефактурики, первый курс. Поколебавшись, все же спросил, когда она выдала мне книги, и попросил расписаться в специальной карточке. «Скажите, а можно ли получить и другие книги в качестве дополнительной литературы?» «Какие именно вас интересуют?» Благожелательно спросила девушка. «Что-то по магии древних». «Почему-то ее улыбка тут же исчезла». В глазах промелькнуло нечто странное. «Что-нибудь не так?» «Скажу лишь, что интерес к этой теме не всегда заканчивается хорошо», — с какой-то затаённой болью произнесла Даниэла. «Чувствую, вы могли бы многое рассказать об этом», — осторожно произнес. «Но я боюсь, что попросить вас о личной встрече и беседе было бы с моей стороны наглостью. Скажу лишь, что эта тема мне действительно интересна. Я был бы рад любой информации о ней». Поколебавшись, Даниэла все же кивнула. «Хорошо, я подберу вам что-нибудь из книг на эту тему. Приходите завтра с утра пораньше, и мы сможем также поговорить о том, что вас интересует». «Спасибо», — улыбнулся я облегченно. Даниэла посмотрела на меня с какой-то затаённой грустью и кивнула, потом развернулась к Бастиану. Я же отошел в сторону, чтобы не мешать очереди, игнорируя взгляды и шепотки в свой адрес. О том, что вступился за девушку, я не жалел. Тем более, что даже оказался вознагражден за это ее согласием помочь в моих изысканиях. Что касается недовольства принцессы, то одной озлобленной красоткой больше, одной меньше, мне не привыкать». Я криво усмехнулся. «Похоже, судьба у меня такая. Одни влюбляются, как кошки, и желают заполучить, другие уничтожить. Придется как-то разгребать эти проблемы и не забывать о той цели, которую перед собой поставил. А она сейчас оказалась куда ближе, чем раньше. Я обязательно докопаюсь до тайн древних и освою их загадочную технику» которая позволит использовать мои возможности, невзирая на ограничения. Конец второй книги. Текст читал Александр Степной.